Глава 5. Фриц задержался, чтобы запереть дверь. Я услышал, как он приблизился ко мне сзади и принялся что-то объяснять. Сидевший в кресле, так пока и не раскрыл рта, он вообще не изволил пошевелиться, лишь хитро на меня посмотрел. Да. Пожалуй, я назвал бы его взгляд хитрым. Наконец до меня дошло, что пытается сказать мне Фриц. Он твердил, что мистер Вульф у себя в комнате. А ты, видать, Гудвин, криплом голосом произнесло нечто из кресла. Арчи то бишь? Как съездил? Я уставился на жердяю во все глаза. С одной стороны, мне захотелось обратно в Пентагон. С другой Я сильно пожалел, что не приехал раньше. Фриц, принеси еще виски со льдом, сказала чудище. Да, сэр, отозвался Фриц. Ну, так как съездил, Арчи? Снова спросил Жердяй. Тут я понял, что с меня довольно. Не проронив ни слова, я вышел в прихожую. Поднялся по лестнице на второй этаж, постучался в комнату Вульфа и, услышав знакомый голос, крикнувший мне: "Заходи, Арчи!", открыл дверь и переступил порог. Вульф сидел под лампой в кресле номер два и читал книгу. Он был полностью одет. Ничто в нем не выдавало признаков безумия. Быть может, Вульф хотел вдоволь насладиться произведенным эффектом, но я решил лишить его подобного удовольствия. Что ж, небрежно произнес я. Вот я и вернулся. Если вас клонит в сон, с разговора можно подождать до утра. Меня не клонит в сон. Он закрыл книгу, заложив страницу пальцем. Ну как? тебя отправляют в Европу. «Черт подери! Вам прекрасно известно, что никуда меня не отправляют. Я сел на стул. Поговорим об этом когда-нибудь потом, когда меня комиссуют из армии. Рад видеть вас живым и в добром здравии. В «Столице весьма занятна. Народ осторожничает и ходит на цыпочках. Кто бы сомневался, ты заглянул в кабинет. Заглянул. Значит, это вы дали объявление в стар? И как вы с ним рассчитываетесь? Наличкой каждый день? А подоходный налог за него отчисляете? А страховку платите? Не поверите, но я сел к себе за стол и начал отчитываться о поездке. Я решил, что он это вы Догадался обо всем только когда он попросил Фрица принести ему виски со льдом. Я-то знаю, вы терпеть не можете виски, так что я его вычислил. Это зовется дедукцией. Мне отчего то вспомнилось, как однажды к нам заявилась ваша дочка из Югославии и заварила тут такую кашу, что мы ее потом еле расхлебали. Теперь вот и ваш брат-близнец, пожаловал. С таким жалованием он будет зарабатывать в год тридцать шесть тысяч пятьсот. — Арчи, заткнись. — Есть, сэр. Мне спуститься и потолковать с ним? Вульф отложил книгу в сторону и привычно закряхтев, принялся устраиваться в кресле. Заняв наиболее удобное положение, он изрек — В ящике твоего стола листок бумаги. На нем все сведения об этом человеке. Он бывший архитектор, сейчас отошел от дел. Фамилия его Хеккет. Денег у него нет. Сказочный простофиля со скотскими манерами. Из всех отозвавшихся на объявление я выбрал его по нескольким причинам. Во-первых, он оказался больше прочих соискателей похож на меня. Во-вторых, он достаточно глуп, чтобы согласиться рисковать жизнью за сто долларов в день. Если он и дальше будет называть меня арчи, риск значительно. Перестань, пожалуйста. Вульф погрозил мне пальцем. Думаешь, мне нравится, что он сидит там внизу, в моем кресле? Его могут убить в любой момент. Завтра, послезавтра, сегодня днем он отправился на такси в магазин мистера Дицона прицениться к орхидеям и для виду даже приобрел пару экземпляров. Завтра днем тебе придется куда-нибудь с ним прокатиться. Вернетесь к вечеру в верхней одежде, в моей шляпе, в моём лёгком пальто, с моей тростью. Да он кого угодно проведет, кроме тебя. Я решил внести посильную лепту и произнес с каменным лицом: "Знаете, у меня есть знакомая девушка, актриса. Она может так его загримировать, что" Арчи резко проговорил Вульф. Думаешь, этот идиотский маскарад меня забавляет? Нет, сэр. Но почему вы не можете просто посидеть дома и никуда не выходить? Одним словом, жить, как жили прежде. Бывали случаи, когда вы ни разу за месяц не высовывали носа на улицу? Ну и, разумеется, не будем ослаблять бдительность. Станем тщательно проверять каждого, кто заходит в дом. Всего-то потерпеть пока. Пока что. Пока не поймают убийцу Дженсона. Да перестань. Возмущенно посмотрел на меня Вольф. Кто его поймает-то? Мистер Кремер, не смеши меня. Как думаешь, чем он сейчас занят? Сын мистера Дженсена, майор Дженсен, приехал в отпуск домой с европейского фронта пять дней назад. По приезде узнал, что во время его отсутствия Отец подал на развод с матерью. Отец с сыном поссорились. Такое часто случается, Ну а теперь мистер Крэмер изо всех сил копает под майора Дженсона. Бросил чуть ли не сотню людей на сбор улик, доказывающих, что майор убил собственного отца. Что за чудовищный бред? Ну зачем? «Майору Дженсону убивать меня или угрожать мне смертью. Какой у него мотив? Не торопитесь, я изогнул брови. На вашем месте я не спешил бы вот так сразу отметать эту версию. А если майор специально отправил вам точно такую же вырезку, что и отцу, чтобы пустить следствие по ложному следу, чтобы все подумали то же, что сейчас думаете вы? Нет. Майор бы не стал этого делать, покачал головой Вульф. Если он, конечно, не полный кретин. Человеку с головой на плечах было бы ясно, что отправить мне вырезку только полдела. Следует затем доказать серьёзность своих намерений, пока майор меня не убил. Я сильно сомневаюсь, что он вообще собирается лишать меня жизни. Я попросил генерала Файфа посмотреть его личное дело. Мистер Кремер напрасно тратит время, силы своих подчиненных и государственные деньги. Я связан по рукам и ногам. Детективы, которым я доверял и чьими услугами пользовался, сейчас на фронте. Ты меня бросил, носишься как угорелый по своим делам и думаешь только о себе. Я один однёшенник, сижу в четырех стенах, а где-то рядом ходит злобный маньяк, ожидая удачной возможности покончить со мной. При этом я не имею ни малейшего представления, кто он такой. Ну, конечно же, Вульф сгущал краски. Впрочем, я знал, когда на него находит подобное мрачно-романтическое настроение, лучше не ехидничать. Однажды, когда я съязвил в схожих обстоятельствах, он меня уволил. Кроме того, я бы не поручился за то, что Вульф так уж сильно преувеличивает. Поэтому я лишь ограничился парой вопросов. А как насчет капитана Рута? Его привозили? Да. Его доставили ко мне сегодня. Я с ним переговорил. Он уже отсидел в тюрьме месяц и уверяет, что к происходящему не причастен, оно никак с ним не связано. Утверждает, что уже полтора месяца не получал ни единой весточки от мисс Гир. Его мать, учительница в Данфорте штата Гайо. Мистер Кремер проверил. Это действительно так. Отец Рута раньше владел в том же Данфорте заправкой. Десять лет назад он бросил жену с сыном и сейчас вроде бы работает на военном заводе в Аклахоме. Жена и сын предпочитают не вспоминать о нем. У капитана Рута нет ни братьев, ни сестер. По его словам, ни одна живая душа на свете не согласится ради него даже в подземке прокатиться, не говоря уже о том, чтобы пойти на убийство из мести. Вполне вероятно, он говорит правду. Вздор. Только он один и связывает меня с спокойным Дженсеном. Я попросил генерала Файфа придержать капитана Рута в Нью-Йорке. А тюремное начальство тем временем во всех подробностях выяснит, чем наш подопечный занимался, пока сидел за решеткой. Стоит вам вбить себе в голову какую-то идею, ничего подобного я не делаю. По крайней мере, в том смысле, какой ты подразумеваешь. Я лишь реагирую на внешние раздражители. В настоящий момент я откликаюсь на них единственным доступным мне способом. Человек, застреливший мистера Дженсона и мистера Дойла, слов на ветер не бросает и не тратит времени зря. Не исключено, что он попытается воплотить свою угрозу в жизнь. Я отдаю себе отчет в том, что повсюду, сопровождая мистера Хеккета, воззя его на машине, таская с ним по улицам, ты подвергнешь опасности свою жизнь. Тебя могут убить. Когда я нанимал тебя и платил тебе, мы оба исходили из того, что твоя работа будет сопряжена с риском для жизни. Теперь тебе платит государство. Быть может, у мистера Кремера найдется сотрудник, внешне похожий на тебя. Ему мы и поручим это задание. Этот сотрудник должен быть толковым, внимательным, с быстрой реакцией. Если мистера Хеккета просто убьют, мы снова останемся с пустыми руками, совсем как сейчас. Так вот, Стоит мне обращаться к мистеру Кремеру с просьбой выделить подобного сотрудника, или ты справишься сам? Решать тебе. Ответа жду завтра утром. Странно, как я вообще не лишился дара речи. Понятное дело, за годы нашего долгого сотрудничества Вульф успел оскорбить меня пару миллионов раз. Да и я в долгу никогда не оставался однако то что я услышал от него сейчас было хуже чем оскорбление я даже слов не могу подобрать чтобы описать свой гнев после всего что я натерпелся в Вашингтоне речь Вульфа стала для меня последней каплей настроение упало ниже плинтуса я понял чтобы не взорваться надо поскорее выйти но позволить вульфу отойти ко сну с гордым осознанием того, сколь благородный он совершил поступок? Нет. Такого удовольствия я ему не доставлю. Осклабившись и стараясь скрыть негодование, я спокойно ответил: Ладно, я подумаю и решу. У Кремера, конечно, масса толковых ребят. Дам вам знать утром, и не волнуйтесь, я не забуду включить звонок. С этими словами я отправился к себе в комнату. Звонок располагался у меня под кроватью. Обычно я включал его перед тем, как улечься спать. Он срабатывал, если кто-нибудь приближался к комнате Вульфа ближе, чем на десять футов. Звонок установили несколько лет назад. После одного происшествия, в результате которого Вульфа ранили ножом, звонок с тех пор так ни разу не пригодился, и, на мой взгляд, вряд ли сослужит нам службу в будущем. Однако я никогда не забывал его включать. Дело в том, что время от времени Вульф для проверки специально выходил по ночам в коридор. Если бы хоть раз звонок не сработал, Мне бы пришлось объясняться. В ту ночь я радовался тому, что у нас есть звонок, ведь в доме незнакомец. знакомец. Фриц рассказал мне, что Хеккет обосновался в южной комнате, на том же самом этаже, что и я. Принимая во внимание его внешний вид и опыт нашего недолгого общения, я бы нисколько не удивился, если бы Хеккет прокрался под покровом ночи в комнату Вульфа убил его, труп сжег в печи, а на следующее утро заявил нам с Фрицем, что он-то Хеккит и есть настоящий вульф. И все, Не подкопаешься. Я ничего не имею против того, чтобы дамы и девушки подходящего возраста и телосложения называли меня Арчи. Как говорится, милости просим. От остальных я требую к себе уважения. Хэкет должен был водить со мной знакомство не меньше семи лет, чтобы заслужить привилегию звать меня арчи, а я не испытывал ни малейшего желания общаться с ним даже семь недель. Утром завтракали кто где? Вульф у себя в комнате, Хеккет в столовой, мы с Фрицем на кухне. После завтрака я поднялся наверх в оранжерею, где провел час в компании Вульфа. Мы обсудили вопросы, о которых обычно толковали в кабинете. Повестка дня оставалась прежней. Мы обговорили сложившееся положение и вытекающие из него шаги. Первым делом Вульф поинтересовался, согласен ли я возить Хеккета или все таки лучше за этим обратиться в убойный отдел. Я напустил на себя важный задумчивый вид. Знаете, я всю ночь ломал над этим голову, взглянул на дело со всех сторон. Конечно же, Кремер может выделить нам сотрудника отважнее, быстрее, сообразительнее и нравственнее меня. Одна беда. Никто из его парней не сравнится со мной в красоте. Никого даже близко похожего на меня у Кремера нет. Делать нечего. Придется покатать Хеккета самому. Я не хотел тебя обидеть. пристально посмотрел на меня Вулф. Мои намерения? Все. Проехали и забыли. Я все понимаю. Вы в постоянном напряжении. Жизнь мистера Хеккета в опасности. Вот вы и нервничаете. Затем наша беседа вошла в деловое русло. Джейн Гир оказалась настоящей надоедой. Теперь-то я, конечно, понял, почему в среду вечером Вульф отказался ее принять. Уже отправив меня за ней, он придумал схему с двойником. Вполне понятно, что он не захотел ей показываться, ведь в таком случае Джейн знала бы, как он выглядит на самом деле. Таким образом, затея с двойником задумывалась, в частности и для Джейн. А значит, предположил я, Вульф по-прежнему на полном серьезе подозревал ее в убийстве. Я не стал лезть к нему со своим мнением и пытаться переубедить. Из этого все равно ничего не получилось бы, только бы настроение ему испортил. Несколько раз Джейн звонила и настаивала на встрече с Вульфом. В пятницу утром она явилась к дому и пять минут припиралась с фрицем сквозь щель шириной три дюйма, именно настолько позволяла открыть дверь цепочка. И вот теперь Вульф задумал очередной хитроумный план, как раз в своем стиле. Мне предстояло позвонить Джейн и пригласить ее к нам в шесть часов на встречу с Вульфом. По прибытии Я должен был отвезти ее к Хекету. Вулф собирался лично натаскать своего двойника для предстоящей беседы. Я скептически посмотрел на Вульфа. Таким образом, у нее будет шанс убить мистера Хеккета, пояснил он. Главное, я буду рядом и смогу отдавать ей команды: целься, пли, прекратить огонь не удержавшись, съязвил я: "Согласен, это маловероятно. С другой стороны, после встречи она будет думать, что мистер Хеккет это я, что нисколько не сократит его жизнь, да и вашу вряд ли продлит. Допустим, но у меня будет возможность поглядеть на нее и послушать. Я встану у смотрового отверстия, Так вот, ради чего все затевалось. У самой кухни, там, где она примыкала к прихожей, имелась ниша, а в стене смотровое отверстие, выходившее в кабинет. В кабинете его прикрывала картина, прозрачная со стороны ниши. Вульф радовался всякий раз, как подворачивалась возможность воспользоваться смотровым отверстием, которое надо признать, порой действительно нас выручало. Это совсем другое дело, ответил я. Когда вы ее увидите и услышите, сами убедитесь, что у нее даже не золотое, а платиновое сердце. Майор Дженсен позвонил всего один раз. Похоже, настойчивостью Джейн сын погибшего не обладал. Услышав, что Вульф занят, он попросил кое-что передать. Майор Дженсен сказал Крэмеру, что заходил к Вульфу в среду, поскольку накануне утром во вторник отец показал ему письмо с угрозой и объявил о намерении обратиться за советом к нейро Вульфу. Вполне естественно, майору очень хотелось, чтобы убийцу отца побыстрее поймали и предали суду. Именно поэтому он и хотел встретиться с Вульфом. Я предложил Вульфу пригласить майора и побеседовать с ним, причем лично, не прибегая к посредничеству двойника. Вульф отказался наотрез, что весьма красноречиво говорило о состоянии, в котором он находился. В обычных обстоятельствах мне бы вообще ничего не пришлось предлагать, поскольку и так было ясно: майор в отчаянном положении и готов раскошелиться. Спустившись в кабинет, я обнаружил в кресле Вульфа Хеккета, который поедал печенье, обильно посыпая крошками стол. Поскольку я уже успел пожелать ему доброго утра, а больше сказать было нечего, я решил за лучшее вообще не обращать на него внимания. Сев за свой стол, я набрал рабочий номер Джейн Гир. Привет, это Арчи, бросил я. Какой еще Арчи? резко спросила она. Да ладно. Мы ведь не стали натравливать на тебя полицию, так? Давай немного поболтаем. Я сейчас брошу трубку. Я тоже. Через секундочку. Нира Вульф хочет с тобой встретиться. Да неужели? Смешно. Что-то не бросается в глаза. Если ты о его поведении, спешу заверить, что он исправился. Я показал ему локон твоих волос. А еще сунул под нос фото Эльзы Максвелл и сказал, что это ты. И на этот раз он запретил мне заезжать за тобой. Да я бы и сама тебе этого не позволила. Ну и ладно. Приезжай к шести часам, он тебя примет. Сегодня в шесть вечера. Приедешь? Она обещала приехать. Я сделал еще пару звонков, после чего занялся кое-какими рутинными делами. Вдруг я поймал себя на том, что все сильнее и сильнее сжимаю зубы. Причиной тому был крайне неприятный хруст. Наконец я не выдержал и обратился к нежеланному гостю, захватившему кресло Вольфа. Что за печенье вы там едите? Имбирное? Сипла прокаркал он. Похоже, это карка и было его нормальным обычным голосом. Я и не знал, что у нас есть имбирное печенье. А у вас его и не было? Я спросил Фрица. Он, похоже, вообще не в курсе, что такое печенье существует в природе. Ну, я сходил на Девятую авеню и купил. Когда? Сегодня утром? Да буквально только что. Я снова взялся за телефон, позвонил в оранжерею и сообщил Вульфу. В данный момент мистер Хеккет сидит в вашем кресле и хрумкает имбирное печенье. Буквально только что он вернулся из магазина на 9-ю авеню, где его и купил. Если он выходит из дому, когда заблагорассудится, за что мы платим по 100 баксов в день? Вулф отдал мне соответствующие указания. Повесив трубку, я повернулся к Хеккету и передал двойнику инструкции. Без особого распоряжения Вульфа или моего, он не имеет права покидать дом. Хеккет с доброжелательным видом кивнул, хотя моя речь, похоже, не произвела на него никакого впечатления, оставив равнодушным. Ладно отозвался он Если так нужно, пусть будет по-вашему. Однако хочу напомнить об уговоре. Я выполняю ваши требования, а вы ежедневно утром выплачиваете мне по сто долларов. За сегодняшний день я пока не получил ни цента. Хеккет говорил правду. Условия договора мне изложил Вульф. Я извлек кошелек, в котором хранил деньги на текущие расходы. Достал оттуда пять двадцаток и разложил их веером перед двойником. Тот аккуратно сложил купюры, убрал их в карман на поясе и произнес. "Должен отметить, что вы платите немалую сумму и практически ничего от меня не требуете. Да, я знаю, что могу погибнуть в любой момент. Однако" Он подался ко мне. "Я жду намертви". Я считаю, что ничего со мной не случится. Я вообще по жизни оптимист. Да, кивнул я в ответ. Я тоже. Потянувшись к правой части моего стола, я выдвинул средний ящик, в котором хранил оружие и патроны. извлек оттуда и надел плечевую кобуру, затем взял свой пистолет. Два других принадлежали Вульфу. В барабане моего пистолета оставалось всего три заряда. Поэтому, выдвинув ящик еще дальше, я достал патроны и зарядил оружие. Отправляя пистолет в кобуру, я бросил взгляд на Хеккета и увидел, что он переменился в лице. Двойник сидел, поджав губы, и озадаченно, настороженно, сосредоточенно смотрел на меня. Мне Только что пришла в голову одна мысль. произнес он изменившимся голосом: "Мистер Вульф, человек весьма своеобразный, а вы работаете на него. Я пошел с ним на сделку, отдавая себе отчет в том, что преступник может принять меня за мистера Вульфа и попытаться убить". Мистер Вульф именно так описал сложившуюся ситуацию и дал мне слово, что сказал правду. Если на самом деле все гораздо сложнее, и я нанят для того, чтобы вы меня пристрелили, хочу со всей настойчивостью указать вам на то, что это нечестно. Я сочувственно ему улыбнулся, пытаясь как-то сгладить допущенную мной грубейшую ошибку. Не следовало при нем надевать кобуру и заряжать пистолет. Один вид оружия, настоящего пистолета и настоящих патронов до смерти его перепугал. А что, если он сейчас сбежит? Нам снова придется давать объявления и заниматься поисками двойника. Боже, ну почему я просто не отдал ему сто баксов? Послушайте, как можно искренне — произнес я Вы сами минуту назад сказали, что с вами ничего не случится. Вполне вероятно вы правы. Лично я склонен с вами согласиться, однако если кто-нибудь и в самом деле покусится на вашу жизнь, на этот случай у меня наготове будет маленький сюрприз. Я похлопал по кобуре. Оружие мне нужно по двум причинам. Во-первых, чтобы никто не причинил вам вреда, А во-вторых, чтобы отплатить старицей тому, кто на это все таки дерзнет. Вроде бы он успокоился. Взгляд Хеккита стал менее напряженным. Но к имбирному печенью двойник так и не вернулся. Ну что ж, главное, он не сбежал, уже хорошо. Невозмутимым деловым тоном, который, как мне казалось, действовал на Хеккита успокаивающе, Я сообщил, что в половине двенадцатого ему предстоит подняться в комнату Вульфа на инструктаж. Среди прочего, тот расскажет, куда мы отправимся днем. По правде говоря, к тому моменту, когда примерно в половине шестого вечера мы вернулись домой, мне приходилось постоянно напоминать себе, что этот уволень трескает имбирное печенье и называет меня арчи противном случае я бы начал им восхищаться. В ходе нашей затянувшейся вылазки мы посетили магазин «Брукс Бразерс», ресторан «Рустерман», отель черчилль Метрополитен-музей, Ботанический сад и еще три-четыре места. Как и Ульф, Хеккет устроился на заднем сиденье. В зеркало заднего вида я наблюдал, как он вальяжно откинулся на спинку и невозмутимо поглядывает по сторонам, наслаждаясь видами из окна. Надо сказать, что держался он куда лучше самого Вульфа, который терпеть не мог езды, ненавидел ухабы и пребывал в непоколебимой уверенности, что все остальные водители выехали на дорогу с одной единственной целью врезаться в нас когда мы делали остановку и Хеккет выходил на тротуар он вел себя столь же безупречно не бежал не вжимал голову в плечи не размахивал руками не дёргался не шнырял а просто фланировал, как и полагалось прогуливающемуся горожанину на голове у него была шляпа вульфа на плечах его пальто в руках его трость пожалуй даже и я мог бы обознаться. Так что вынужден отдать ему должное. Хеккит справляется великолепно, хотя мне по-прежнему казалось, что более безумной затеи Вульфу в голову не приходило ни разу. Быть может, с наступлением тьмы все обернулось бы иначе, однако среди бела дня, когда ничто не указывало на слежку за нами, Я чувствовал себя набитым дураком, напрасно тратящим время на сущую ерунду. При всем том, я продолжал оставаться на настороже и держал руку на пистолете, в любой момент ожидая нападения. И ничего не случилось, вообще ничего. Когда мы вернулись домой, я оставил хэкета в кабинете, а сам направился на кухню. Там Вульф пил пиво и наблюдал за тем, как Фриц выжимает сок из томатов. На привычном распорядке дня Вульфу пришлось поставить жирный крест. В ходе нашей поездки злоумышленники попытались один раз накрыть Хеккета из гаубицы, но промахнулись. Еще он слегка рассадил левый локоть, а вращающуюся дверь в ресторане. В остальном он жив и здоров. Как он себя вел? — пробурчал Вулф. Нормально. У нас есть основания ожидать результатов вашей поездки после наступления темноты. Еще раз повторю тебе то, что уже сказал днем. Ты примешь живейшее участие в беседе с мисс Гир, но должен при этом держать себя в руках. Не позволяй себе импровизировать. Мы даже представить не можем, какой эффект твои фокусы произведут на мистера Хекета. Ты прекрасно знаешь, ему даны четкие инструкции. Станет ли он их в точности выполнять, вопрос открытый. Постарайся заставить ее говорить громче. Я должен слышать каждое слово. Усади гостю Возле самого дальнего от тебя угла моего стола. Так я буду лучше ее видеть. Сам знаешь, угол обзора из смотрового отверстия весьма ограничен. Есть, сэр. Так сложилось, что мне не удалось выполнить распоряжение Вульфа. Уже почти пробило шесть. Через несколько минут в дверь позвонили, и я пошел открывать, заглянув на всякий случай по дороге в кабинет. Вдруг Хеккет сидит, положив ноги на стол. Открыв парадную дверь, я обнаружил, что мисс Гир сочла за лучшей не бродить по улицам мегаполиса в гордом одиночестве. Рядом с ней стоял майор Дженсен.